Урок 10. вкусия или учимся подводить итоги. Их было 10 очень разных заданий. Их было почти пять сотен участников группы «Гений общения». Ни они, ни даже я, начиная этот курс, не могли знать, чем все закончится. Для каждого из нас такое онлайн-обучение было экспериментальным и первым в жизни. Сегодня я уже часто пользуюсь такой формой работы со своими учениками. Большинство из них – люди очень занятые, живут в разных частях страны или даже мира. Они просят помощников записывать выступления, а затем присылают мне видео, и мы вместе проводим разбор полетов. Примерно так же, как сейчас делали это вместе с вами. Конечно, далеко не все участники выкладывали видео, многие остались пассивными наблюдателями, но они получили от курса меньше, чем могли бы. Хотя и для них, я думаю, обучение было в чем-то полезным. Ну а те, кто прошел через весь марафон, действительно обрели новые знания новые навыки. Потому что если вы хотите научиться говорить, надо, как ни странно, просто говорить. Надо выступать в классе, где учатся ваши дети. Произносить надо тосты. Надо вставлять короткие умные реплики на совещаниях и конференциях, иногда в виде вопросов. Надо записывать себя на диктофон. Надо спрашивать друзей, как я выступил. Надо убирать ошибки, находить свой стиль. И чтобы закрепить навык, я дала участникам дополнительное задание. Выполните его и вы. Если пришлете свое минутное видео на мой электронный адрес, буду признательна вам за этот отзыв и обещаю ответить. Задание номер 10. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от учебы в нашей группе Гения общения». Что было для вас самым трудным, что было самым неожиданным и что было самым интересным. Хронометраж, как положено, одна минута. Заметили триада? Честно говоря, я уже иначе и не умею. Еще раз напомню. Если 4 не запоминается ничего. Если три, запоминается все. Ответы участников. Журналист. Всем привет. Наконец-то я дома в привычной мне мизантропии. Итак, что было самым неожиданным? Собственно, сам факт появления группы. Как гром среди ясного неба в момент, когда в жизни рушилось все, оказалось, что за что-то можно зацепиться. Что было самым трудным? получать персональные ответы. Когда ненавиатально ругала, хвалила или давала советы всем подряд, это было замечательно. Но когда я видела, что идет разбор полетов каждого конкретного участника, далеко не сразу рисковала прочитать, что там написано про меня. Что было самым интересным — выполнять задание, естественно. Это вообще было самым интересным в августе 2017 -го. Переводчик. «Добрый день. В моей страшной борьбе между девочкой и так сойдет» и девочке «Все должно быть так, как надо» победила последняя. Буду мучить вас своим отзывом на видео. Самым трудным в этом проекте было для меня запрыгнуть в него, когда я плыла мимо по течению. Самым неожиданным было осознание того, что учиться можно не только у учителя, но и получать опыт от других участников. Поэтому большое спасибо всем участникам за ваше видео, за комментарии и поддержку. А самыми интересными для меня были сами задания, в которых надо было моделировать определенную ситуацию. Это вопросы Организации Объединенных Наций и вопросы известным людям. Очень понравилось примерять на себя новую роль. Спасибо большое организаторам, спасибо Алла, спасибо Нина Витальевна. Ваши советы действительно помогли нам стать лучше. И я нагло смею надеяться на продолжение. Биолог. Вы знаете, что такое удача? Это способность оказаться в нужном месте в нужное время. Мне повезло. Именно так я оказалась в проекте «Гений общения. Проект уникальный, поскольку здесь собрались люди разных профессий, возрастов с разным стартовым капиталом в плане ораторских способностей. Наиболее сложной для меня была необходимость ярко и интересно сформулировать свои мысль всего за одну минуту и объяснить сложные вещи простым языком. Мне казалось, что моя минута гораздо меньше, чем минута других участников. необычно в проекте стало то, что за одну минуту можно рассказать все и на любые темы, если имеешь. Определенный навык. интересно были люди, их истории, их личные сокровенные моменты, которыми они поделились своими эмоциями, чувствами. Это во многом обогатило и мой внутренний опыт. Думаю, что те знания и навыки, которые я здесь получила, я буду использовать не только в профессии, но и в обычной жизни. Ведь иногда так важно четко и конкретно сформулировать свою мысль, донести ее до близких и родных. Всем огромное спасибо. Девушка без капюшона. Извините, что на ходу записываю свое видео, но не могла не внести свой вклад в общую копилку впечатлений об этом удивительном проекте, за который я очень благодарна Нине Витальне и Алле. Это было увлекательное путешествие. Самым трудным было записать первое видео, выложить его в свободный доступ на суд широкой аудитории, обнажиться перед ней со всеми своими комплексами и недостатками. Неожиданными были все задания, которые придумывала Нина Витальна. «Я всегда ждала ваш пост. Вы сделали этот тренинг увлекательной игрой с преодолением препятствий». Самое интересное, я бы хотела выделить два задания. Это выступление с трибуны ООН и вопросы известным персонам. Выступление стало для меня своего рода открытием себя самой. Мне было так сложно это сделать. Это было также преодоление себя и необходимости говорить о своей проблеме перед самой широкой аудиторией. Но та волна поддержки, которую я получила в ответ, это драгоценно. Спасибо вам, друзья, это того стоило. Вопросы составили меня вспомнить свое журналистское прошлое, и я получила от этого удовольствие. Прямо скажем, кайф. Спасибо за этот путь, за этот опыт. Надеюсь, мы еще встретимся. А пока буду карабкаться на следующую ступень. Психотерапевт. Невероятно, но факт. Я теперь могу назвать Нину Звереву своим учителем. Горжусь. Что было самым трудным для меня — время. Как трудно было за три дня подготовить качественное видео, так трудно было и уложиться в одну минуту без потери смысла. Трудно было выбрать, выкладывать недоработанные видео или не выкладывать вообще. Есть над чем работать, и это точно. Самым интересным было наблюдать за тем, как в голове рождается мысль. В ответ на первоначальный шок, когда задание кажется совершенно неуполнимым, появляется и начинает развиваться вполне работоспособная идея. Вот это очень интересно. А самым неожиданным были изменения, которые произошли во мне и в других участниках всего за месяц. Я предвкушаю, как удивлю сама себя в результате продвинутого этапа. С нетерпением жду этот этап. Ну что же, я тоже решила ответить на итоговые вопросы, которые предложила участникам своей группы. Кстати, запомните, структура «Три вопроса самому себе» тоже всегда идет на ура. Итак, что для меня было самым трудным? Я не видела глаз участников. И при этом я должна была коротко сформулировать и теорию, и комментарии, никого не обидеть и все же обратить внимание на ошибки. Я привыкла работать на тренингах с живыми людьми, я вижу их глаза. И Это для меня всегда было очень важно. Что было самым интересным? Ожидать. Ожидание получения разных видео. Забавно, что некоторые из участников привычно выкладывали видео уже на утро после задания. Но основная масса гениев общения за 2-3 часа до дедлайна. Были и те, кто любит запрыгивать в уже уходящий поезд. Ну, а самым неожиданным для меня, как и для участников, стал результат. Как только они всерьез поняли, что это на самом деле просто быстрое начало, наличие структуры, формулирование четкой одной мысли, яркий финал, самоирония. Так посыпались великолепные работы. Я просто счастлива. Как вы поняли, для книги я выбрала выступление самое интересное для разбора. Я прошу прощения у тех участников группы, чьи выступления не попали на страницы книги тренажера. Надеюсь, судьба отдаст нам еще. Не один шанс пообщаться, поработать вместе. Может быть, и вживую. С тех пор, как завершился наш курс «Гений общения», прошел год. Я периодически общалась с участниками группы, видела их выступления, наблюдала за тем, как они ведут конференции и тренинги. Они изменились. Точнее, они просто стали самими собой, потому что освоили технологию, которая позволила им доносить до слушателей свои собственные мысли, свои идеи свои планы. Доносить так, что их слушают и запоминают. Я очень рада за всех. Если вы тоже выполняли все задания, на что я, конечно, надеюсь, и прислушивались к рекомендациям, у вас тоже должно все получиться. В принципе, это совсем не сложно, хотя, конечно, требует усилий. Вам сказали «говорите», «вас слушают», а вы в ответ не пугаетесь, а радуетесь. Вы уже умеете реагировать на эти два слова. Встань и скажи. Говорить с радостью потому что вы знаете, как говорить коротко, весело и понятно. Потому что вы знаете, что вас действительно слушают с удовольствием и благодарностью. Желаю успеха, остаюсь на связи. Мой сайт ninazverevo.ru Моя почта ninazverevo01, собачка, gmail.com Жду отзывов с нетерпением.